Глава восьмая Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой Черная книга. Интересно, куда она делась в той черной жизни моей? Хотя нет, неинтересно. Ответ известен заранее. Осталась у ведьмы Сары. Или как там ее звали? А неважно. Главное, что вся эта нечисть иноземная росу хлынула и приотлично себя чувствовала. Я же помню, как моя свекровушка выглядела. Это я ходила, что привидение замученное, а она цвела. Странно только, что умерла так рано. Могла бы еще сто лет прожить. Или не умерла. А нет, помню я, как Фёдор убивался. Стало быть, какие-то ограничения были. Есть? Что-то такое моя свекровка сделала? Или еще проще? Может, иноземцы о ней позаботились, а может, и кое-кто другой? В этой жизни уверена я, что Маринка умерла. И туда и дорога негодяйки. Заборю еще и мало ей. А в той жизни, когда ни тело ее не нашли, ничего другого, ламиешь. Существо достаточно хищное и мстительное, и результат мог быть. Не стала бы она за мужа мстить, не надо бы ей такого. А вот за себя, за свои планы порушенные, за то, что ребеночка ей с моей помощью зачать да выносить не удалось, за власть отнятую, почему Фёдора не убила она? А может, и не получилось сразу-то? Или что тот Федор, кукла-марионетка? Дерни за ниточки, он и лапками замашет в воздухе». Это у меня им управлять не получалось, а все остальные с этим делом справлялись легко. А я... Стоило мне сказать «чёрное», Федька тут же мчался доказывать, что это белое. «Почему так? Он меня ненавидел?» «Нет, в монастыре побывав да поумнев, понимая, что другое это. Не ненависть». Желание подчинить, себе растворить, чтобы я на мир его глазами смотрела, его дыханием дышала, как это сейчас у меня с Борей происходит. Только Бореньке я по доброй воле все отдала. Сама умереть готова, лишь бы он жил, а Фёдору меня, не спросив, отдали. И зато он меня ненавидел. Знал, что добром я бы с ним не осталась, что не люб он мне, постыл, ненадобен. Сам себе не признавался, а чуял всем нутром. Оттого и бесился люто, безнадежно, от бессилия своего. «Хоть ты на четыре трона сядь, хоть кем себя объяви, невластен ты в чужой душе и никогда властен не будешь». А хотелось ему. И любил, и ненавидел, и подчинить хотел. Смесь гремучая. Придет ли он сегодня?» Да я жизнь готова в заклад поставить, что придет. Для него это главный и единственный шанс. Шанс брату отомстить, меня забрать. И все это покамест во дворце суматоха до да суета. Понимает ли то Любава? Нет. Вспоминая черную свою жизнь, думаю, что не понимает. Она-то свято уверена, что Феденька ее, сыночек маленький, что послушан он как овечка что сделает Фёдор все, что скажет она. Зря уверена. А впрочем, не важно. Не я ее разубеждать буду. Сам Фёдор с этим справится, когда жив останется. Мое же дело куда как проще. Я должна Бореньке жизнь сберечь. А когда получится, не допустить, чтобы брата своего он убил. Лучше уж сама Федьку убью. Мне его не жалко и рука не дрогнет. А вот Боря и оплошать может. Как ни крути они от одного отца. Они всю жизнь знали, что братья. Пусть врала Любава бессовестно. Боря уже впитал все это. Привык за столько-то лет. Что толку тело его спасти, когда душа надломится? Когда потом он себя виной напрасно измучает? Я бы сказала, что Федьку и три раза убить можно, и что на благо это. А Боренька нет». «Не готов. Любого другого пусть, но мачеху или брата лучше ему не трогать». «Ох, что ж с людьми-то тяга к власти делает? Что в ней такого, в этой блестящей игрушке, что человек готов всех и каждого под нож пустить, себя продать, семью растерзать? Что такого в обруче с камушками, что за него душу закладывают?» «Это ж не игрушка какая». Это ответственность. Громадная, тяжёлая, страшная. Смертная. И за каждого, кто по твоей вине жизни лишился, с тебя спросят. За всё ты на том свете ответишь. С властителей другой спрос? Да, и это верно. Когда ты свою страну из пепла и руин поднимал, когда держава при тебе землями и людьми приросла — Когда колос плечи расправил, тебе и убийства простят, и войны. А ты-то уверен, что справишься, что не будет наоборот. Это ведь не огород растить, а и то не всем удаётся. Некоторым делянку с репой ты не доверишь, а туда же государством управлять рвутся. Любава об этом никогда не думала. И Федька тоже. о буре очень боится Россу подвести. А я... Я боюсь его подставить, тоже в чем то подвести, не оправдать ожиданий. Я справлюсь. Во имя тех, кто ушел за грань, во имя тех, кого я предала в той жизни, в этой я лучше сама умру. Клянусь. Женщина на маленькую комнату смотрела не с отвращением. Черная книга. «Кому чего, а ей последний шанс, и не будет другого», — собралась она с духом, да и переступила порог к коморке. Тут-то закладка Агафьи и отозвалась тревожным звоном. «Да не до того бабе было. Какие раз такие закладки оповещения? Она о таких и не ведала, и не знала, да и не ведьма она. Не было у нее так-то сил серьезных. Игра одна, баловство». Так-то как она, каждая баба сможет угадать, о чем собеседник думает. Может, еще чего по мелочи. Спину гадость прошипеть, а человек и споткнется, хоть вовсе ее и не слышал. Когда-то хотелось ей ведьмой стать, было. А только не было у нее таких способностей, зато другое было не менее важное. Истинной ведьмой не стать без дара черного, а чернокнижницей не стать без черной ненависти. Только когда выжжена душа твоя, когда лишь ярость черная в ней плещется, обида, злоба, только тогда и может оно получиться. У простой бабы да ведьмой стать. Малость остается. Книгу черную найти, да не забояться в последний момент. Но тут уж все сошлось. И книга, и ярость, и гнев, и ненависть. И для страха в душе женское место не было. Слишком много там было ярости. Слишком много желания отомстить, и разъедало оно все остальное. Зато книга довольна была. Рука над книгой протянутая не дрогнула, не отдернулась в последний момент. Прижалась, как то ведомо было женщине, запястьем к застежке кованой, узорной. Рот с клыками длинными, острыми изображающей. А жила застежка, Клыки в руку впились. Медленно, очень медленно кровь текла, а женщина от боли корчилась, а руку всё ж не отрывала. И, наконец, зашелестела книга, раскрылась первая ее страница, и надпись на ней буквами алыми, ровно киноварью выписана. «Инициация». Когда б не признала книга человека, не пожелала хозяйку сменить — Могла бы досуха выпить, остался б рядом с переплетом кожаным скелет белый, дочисто обсосанный. И признала, и пожелала, и выбор сделала. Женщина хмыкнула, головой качнула. Не время сейчас, позднее чуточку. Еще и крови дам, и сделаю как надобно. Книга ровно слова человеческие поняла. Страницами шелестнула недовольно, но закрылась. И на руки к хозяйке новой пошла. Когда Агафья влетела в подвал, ровно фурия бешеная, там уж и след простыл. И книги, и человека. Пустота. тут ты и взвыла волхва, понимая, что теперь проблем втрое будет супротив прежнего. А всё одно, выбора нет у неё. Пусть эта ночь завершится. Потом думать будем. А ей пока запах запомнить до да след. И бегом бежать обратно. Вдруг Устеньке помощь потребуется. Не ждали, не гадали такого приема рыцарей Ордена. До берега-то доплыли они, и до казармы дойти успели. А вот потом... Нападать? А как ты нападёшь, когда не спит никто? когда во дворе костры горят и гулянка в разгаре и кто-то чашу поднимает. Тут на них внимание и обратили. Всё ж почти сотни рыцарей, не так это мало. Большая часть с магистром детуром ушла палаты государь выбрать. Еще в порт шесть десятков отправились, сюда около сотни, три десятка на кораблях остались, мало ли что? Рыцарей, не было на галерах ни грибцов, ни матросов, надобно было место сэкономить для воинов. Вот, сто человек — это много. И задние, и на передних поневоле наткнулись. Остановиться не успели, так и вылетели к казармам. Спешили ж, Надо бы до шума, до крика в городе успеть, а то сейчас подпалят порт, ну и начнется суматоха. Не успели. Стрельцы на них развернулись, вгляделись, Может, команду и рыцарями кто другой, и успел бы он сориентироваться. А вот магистр Франциск, отродясь, туповат был. Магистр Иваринол специально такого послал, чтобы он с магистром Леоном не сцепился, не дай бог. Начнут главенство еще делить. Пусть Леон не Бог весть какой умник, зато делу ордена предан и верен, и Франциск его поддержит. А что делать, есть кому указать. А сейчас столкнулся Франциск с неожиданностью, на секунду растерялся, и той секунды Россам хватило сообразить. Когда здесь отряд рыцарей, да в доспехах, не на вино они пришли. А оружие? А оно как-то само под рукой оказалось. И невдомёк стрельцам было, что люди Божидара потихоньку то и подстроили. У кого кнут, а это тоже оружие страшное в умелых руках, «У кого сабля вострая?» Илья вперёд вышел, руки раскинул. «Подкрепление прибыло. Идите к нам, у нас еще выпить есть. Сейчас еще за бочонком пошлем. Не ожидал такого магистр. «А делать-то что?» Предупредить не успели его, и слишком быстро началось всё. И двоих шпионов перехватили, а третий не успел просто. Чай весенняя Ладога не дворец королевский. И грязно, и скользко тут, и опасно по ночам-то. Может, кто другой выход нашел бы, но не магистр Франциск. Не сумел он ничего придумать. Вот и осталось приказ выполнять только. «В атаку!» — рявкнул Франциск и на Илью кинулся. А тот хоть и стоял открыто, а только не зря его божедар ручил. Уклонился мужчина. Кошка и дико извернулся. Полетел магистр через него на мостовую каменную. Так грянулся, что дух вышибло. «Ах!» За ним кто-то из рыцарей кинулся. Кто поглупее? Первым и полёк от стрел каленых Пропели звонко тетивы. А хороший лучник может в воздухе за раз до пяти стрел держать. Примечание. Я находила сведения, что до восьми, но не уверена. Конец примечания. Не все стрелы цель нашли, и не все рыцари видны были. все ж темно, а только и росы уж мешкать не стали. К ним тут враг пришел. Им отметить хорошее событие помешали? Да что за пьянка без драки? «В атаку! Ура!» похватали мужчину, у кого что под рукой нашлось, и сами на рыцарей кинулись. Резня безоружных и не получилась, схватка началась, а в таком деле тот выигрывает, кто себя не жалеет. Рыцари хоть и опытны были, и кольчуги были на них, и дрались они отчаянно, а все же не их земля. Да и стрелы летели, свои цели выхватывали, и россы резались азартно, грудь в грудь схватывались, Никто бежать от врага не собирался. Илья среди них тоже был, хоть и в кольчуге легкой под одеждой. Так не в латах же, и его могло задеть. А только можно ли от схватки бегать? Никак нельзя. И к концу драки мог он честно на свой счет троих рыцарей записать. Одного зарубил, второго заколол. Третьего, правда, добивал уже, тот со стрелой в ноге удирал. Не по рыцарскому кодексу так-то. «Ага, а безоружных до да сонных ночью резать? Оно в самый раз, никакая совести не пискнуло. В горячке боя и не почуял он раны. Скользнуло по плечу остриё ледяное. Кровь пустила. Не в него целились, да соскользнул клинок. Илью уязвил. «Всего ты не предугадаешь, не увидишь». Сразу и непонятно было. Уж потом, когда последний рыцарь на камне грязный осел, Почуял Илья неладное. Потрогал плечо, кровь увидел. Тут уж и товарищи подошли, присесть помогли. Кое-как вином крепленным рану залили, перевязали наскоро. В казармы затащили, там Илья и отрубился наглухо. Ровно кто-то паром его приложил. Много он крови потерял, просто и не понял в бою. Без него уж тела на площадь перед казармой стаскивали. Своих, понятно, со всем уважением. Врагов как придется. Пересчитывали, беглецов искали. Так и утро наступило, не заметили. Через час после рассвета очнулся Илья. Первое, что спросил, как и что. А что ему сказать могли? Неизвестно пока мест ничего. Порт не горит. Там, понятно, обошлось все. А в палатах государевых как дело обернулось — и сведений нет никаких, и рассказать некому, хоть ты бросай и беги, нельзя. У каждого своя битва. А всё одно страшно за родных, за близких страшно. Господи, помоги. Что это за место? Магистр Леон оглядывал зал. Громадный, королю в пору. Понимал он, что Росса вроде как не совсем дикая, Могут здесь и построить что-то. Умом понимал, а глазами как увидел, так и рот открыл от удивления. Что-то? До такого зала он и при дворе короля Франконии не видывал. А уж на что франконцы нароска шпатки, куда угодно готовы камни налепить да золотом разукрасить, но такого и у них нет. Даже сейчас в полусумраке роскошная это зала и изукрашено всё тонкой резьбой, и камнем отделано алым. Сердоликовая палата. Красиво. А больше Варвара и сказать не успела ничего. Дверь скрипнула, отворилась, и вошел в палату такой красавец, что хоть ты с него порсуны рисуй. Доброй ночи, Мейры. Благополучно ли добрались? Не поранились ли? Магистр на него глаза выпучил ровно помесь быка с лягушкой. «То да ты кто?» Каким только усилием сдержал себя божедар? и улыбнулся. «Ваша смерть!» Свистнул клинок острый, Вошел магистру в горло, кусок бороды на пол спланировал, отсечённый. Пару секунд магистр ровно стоял, потом забулькал, на пол опускаясь, а из горла кровь, алая. А плиты пола тоже алые, и кровь на них совсем черной кажется. Варвара первая осознала, что происходит, завизжала, и, подхватив юбку, куда-то порскнула ровно заяц, и началась свалка. Когда каждый за себя и против всех, когда каждый режет, рубит, колет, едва ли не зубами рвет противника, И рыцари в бешенстве были из-за смерти магистра, и взять их было нелегко. Но и дружина Божидара всяких противников видовала. Кто и посильнее бывал, а и тех бивали, не задумывались. И этих побьём, каяться не будем. А чего они сюда пришли? На палату сердаликовую полюбоваться, да об искусстве поговорить? Верим, верим, сейчас и проверим. Шум на весь дворец поднялся. Звон клинков, грохот, ляск. Кто-то врага вообще в окно выкинул. Стрельцы подхватились, конечно, побежали. А только кого бить-то? Кто дерется? С кем дерется? Что происходит-то? Фёдор на Михайлу оглянулся, тот за спиной был. И царевич по коридору зашагал, ухмыляясь, с каждым шагом плечи расправляя, о приятном думая. Вот ведь как бывает, справедливость она завсегда торжествует. Он первый у увидел, он свои права заявил и боярышня не против была. А потом борько влез, сам на Устинье женился на зло брату, понятно же, борько ее не любит, он свою маринку любил, а устенья она совсем другая. Маринка, ну так как есть девка блудливая, а устя И не одевается она, как Маринка, и глазами бесстыжими не смотрит, и намеков не делает, а только почему-то к ней куда как сильнее тянет. Тянула. А нет. Матушка хоть и говорила, что должно пройти его притяжение, что нездоровое оно, а Фёдор ослабления не ощущал. Куда там? Когда видел он, как Устинья рядом с мужем идет, как рукава Бориса касается как смотрит на него. Так и хотелось за косу её, да и в свою спальню. Чтобы только его было Чтобы смотреть ни на кого не смело, Чтобы... Чтобы его, босая и беременная. Только его. Ничья более. Фёдор и сам не знал, чего там больше. А Любава попросту просчиталась. Оно и не удивительно. Все ж ведьма из нее паршивенькая, слабая, И то по книге, куда уж ей было во всем разобраться. Не просто так Федор Устинью выбрал, он ее силу чувствовал, а так синььей и десятой части не получить такого. Сейчас устинья с Борисом была связана, но даже тех крох, которые от нее просто ощущались, рассеивались вокруг. Хватало людям, чтобы улыбаться, успокаиваться, жизни радоваться. Малые эти крохи были от того, что Борис получал. А и те больше давали, чем Аксинья, под принуждением. А еще. Фёдор знал, что можно привязку порвать между Устьей и Борисом, и что на себя ее замкнуть тоже можно. Да для этого кровь потребуется. И ритуал черный, и смерть Бориса. Ну так и что же? Смерть и так Фёдор планировал для брата, а все остальное... Надо ему. Значит, и сделаем. Матушка сделает. Не то и сам Фёдор справится. А для начала надо устинью к себе забрать. А еще познать ее в том самом библейском смысле. И когда она при этом ребенка потеряет, еще и лучше будет. Тогда между ними уже привязка возникнет. Пусть пока мест на ненависти. Да это и не важно. Любовь, ненависть. Тут главное, чтобы чувство сильное было, да искреннее. А поменять их — дело житейское. Говорят же, от любви до ненависти один шаг. И Фёдор о том хорошо знает. Покои брата стрельцы охраняли. Двое стоят с бердышами и не спят почему-то. Фёдора то не остановило и не задумался даже. «Царевич?» «Мне к брату надобно». «Не приказывал государь». Фёдор ногой топнул, рукой махнул. «Ну так я приказываю, слышите?» Стрельцы хоть и прислушались, да не слышно ничего пока покамест. Михаила первый нож метнул. В грудь стрельцу попал, тот оседать начал. Фёдор саблю из ножен выхватил, полоснул от всей души. Не ждал второй стрелец нападения. Лезвие горло рассекло, кровь из жилы сонной потоком хлынула. Пару секунд стоял он еще, потом осел на пол, Фёдор и не посмотрел на него. Ясно все. Труп уже. Чего там смотреть на них, выглядывать? И дверь толкнул. Комната вторая. Вот и опочевальня. И на кровати широко и два тела. Балдахин опущен. Одеялом они прикрыты, считая, не видно ничего. Так и рубануть бы Борьку поперёк, да устю задеть боязно. Фёдор к кровати подошел без опаски. В одной руке сабля, с которой капли кровавые на пол падают еще, другой рукой покрывало подцепил, потянул. На кровати лежат два одеяла свернутых. Тут и взвыл Федя голосом нечеловеческим. «Где?» «А кого это ты потерял, Феденька?» Боря вроде и не повышал голос, а все одно. Подскочил Федор, ровно его шилом ткнули, к брату развернулся. «Ты!» И саблей махнул сразу же. Только вот куда ему с Борисом было справиться? Государь хоть и старше брата был, оружием владел не в пример Федору. Отбил клинок так, что у Фёдора едва рукоять не вывернулась из руки. Сталь, а сталь зазвенела. «Я, Феденька, что тебя сюда ночью привело?» Фёдор и таить не стал. Мало ему было брата убить. Еще и выговориться хотелось. И на труп плюнуть. Он бы и ногами попинал брата. Да вот беда. Не получается. «Ты у меня всё отнял. Трон, страну, любимую!» «Ненавижу!» «Потому и убить меня пришел ровно тать в ночи». Борис клинок в очередной раз отбил. Глазами сверкнул. Фёдор нападал ровно бык. Пёр вперёд, не оглядываясь и не задумываясь. Грязь из него так и лилась. Долго ж копилась, вот и вырвалась. «Я должен на троне сидеть! Я! А ты Россу в прошлый век тащишь! Ты не понимаешь ничего!» «Мы можем с Франконией и да Лембергом вровень встать, а ты...» «Устя?» Михайло, пока Фёдор на брата нападал, ничего не видя, по сторонам смотрел. Не верил он, что Устинья мужа надолго оставит. Не в ее характере такое. Рядом она, наверняка. Вот и углядел. Стоит тень светлая рядом с занавесью. Шаг сделает и из виду скроется а глаза сияют зеленью, яркой, лесной, искристой. Чего тебе, и жорстки надобно? Фёдор на эти слова тоже обернулся, ровно на секунду спиной к Михаиле оказался повернут, а тому больше и не потребовалось. «Устя, сюда иди, ну!» А больше и не успел он ничего сказать. Захрипел, выгнулся. Михайло от царевича отскочил, клинок оставил. Да и чего его выдергивать? Ножей он с собой десяток взял, на всех хватит. Фёдор на пол опустился, глаза на выкате, кровь изо рта плеснулась. Он уже понял, что проиграл, что предали его. Понял, кто предал, и Михайло не отказал себе в маленьком удовольствии. «Устья тебя, царевич, с самого начала ненавидела. «И я тоже». С тем Фёдор в вечности ушёл. И сколько ж ненависти на его лице было. Мог бы, зубами б загрыз. Но Михаиле было все безразлично. Он вперёд шагнул, руки в стороны развел: «Государь, в палатах сто рыцарей Ордена Чистоты Веры. Скоро они здесь будут. Бежать тебе надобно». «Откуда знаешь?» Борис абы кому верить не собирался, тем более человеку, который в спину бьет. Их сюда Истерман привел по просьбе Любавы, а еще в порту они есть и в казармах Стрелецких, чтобы никто тебе на помощь прийти не успел. — Гадина! — Устья не сдержалась. Борис ругаться не стал. Михайле в глаза посмотрел жестко, холодно. Хоть и совпали его слова с тем, что уже ведал государь, А только тебе я почему верить должен? Не верь, государь, я тебя и сам ненавижу. Михаила прямо в глаза Борису посмотрел. Устья соврать не даст, она мне Люба, а ты нас обоих ее лишил. Фёдор на ней жениться хотел. Да и я о ней мечтаю с первой встречи нашей. А ты... Верно, Федька сказал. Устинью ты у нас обоих хотьнял. «И что ж тебе сейчас вмешаться повелела?» «Она тебя любит, государь. Тебя убьют, она погибнет. Я сначала хотел ее увести, а потом и понял, смысла в этом нет. Можешь меня потом казнить, все одно мне жизнь не в радость будет. А сейчас уйди отсюда, Бога ради, ведь придут, убьют». «Уже идут», — прислушалась Устинья. Борис плечами пожал, к стене подошел, коснулся. К Михаиле спиной не поворачивался предусмотрительно, глядел так же строго. «С нами пойдешь, или тут останешься?» Михаил и думать не стал. «Я первым пойду, вы за мной». И в потайной ход шагнул. Понятно, государь ему спину не подставит. А Устя, она следом за ним шагнула, плеча коснулась. Спасибо тебе, Михайло. Обернуться бы сейчас, обнять ее, любимую, недоступную, поцеловать, о чувствах своих сказать. Михайло себя силком сдержал, фыркнул в темноте. Давно мне Федьку убить хотелось, боярышня. Сейчас удалось, вот и ладно. Он не видел лица у Устиньи, но точно знал, она улыбается. Молча они по лестнице вниз спускались. Михайло за стену держался и знал, что за ним устья идет. Можно даже вообразить на секунду, что одни они в ходу потаенным. А потом по ушам вой резанул. Дикий, истошный. Даже в потайном ходе он слышен был. Так воет волчица, утратившая своего волчонка. «Бой во дворце!» Варвара к царице вихрем влетела. «Бой?» Любава удивлена была. Она всё верно сделала. Она знала, но... Кто? «Не знаю, чужаки какие-то. Их главного я ранее не видела никогда. Любушка, что делать-то?» Любава долго не раздумывала. Ежели бой, кто-то прознал об их планах, кто-то предусмотрел кто-то сюда людей привел. И это уже после того, как ее заклятье легло. Может, этот кто-то Борьку упредить? А ведь и может, и Борька удрать успеет. Тогда Любави к нему идти, да не одной, а с рыцарями, чтобы ему не спастись. А почему Любави? Так и это понятно. Кто еще то ходы потайные знает? Она да Федька, да сам Борька. Может, еще и Устька. Руди и тот не поможет. Она сама ему все тайны не раскрывала. Не вовсе ж она дура. И десяток рыцарей при ней. За мной идите. Варька, а ты давай к Ксюхе. Мало ли, что это и дуре в голову взбредет, ежели вдруг проснется. Хорошо, Любушка. Кивнула Любава, да и к выходу поспешила. Борьку перехватить надобно, когда не спит он, а защитников его убить. И Устинью убить. Очень Любави не нравилась одержимость сына этой гадиной. Но когда влетели они в покое государевы, неладная Любава еще на подходе заподозрила, два тела стрельцов в коридоре увидав, а когда в покое вошла — в спальню. И сотен. Из тысяч людей она бы сына своего узнала. Лежал на ковре ее Феденька и был безнадёжно мертв. Убит кинжалом под лопатку. Тут-то и взвыла любава, остаток разума теряя. Жаль только, что сообразительность не делась никуда. Оглядела она комнату взглядом острым, да и приметила пару капель крови у потайного входа. И открыла его. Туда! Туда они ушли. В потайной ход кинулись рыцари. За ними Любава полетела. На Фёдора она даже и взгляда лишнего не бросила. Да и к чему? Сын ее? Не просто сын, а планы ее на трон Россы. На власть, на деньги, почести, все прочее, что корона несет с собой. Право казнить и миловать, изгаляться над людьми, как ей пожелается, самодурствовать и своевольничать. Не Фёдор уж её останавливать. Ему дай игрушку какую, он в нее играть и будет. Та же Устька. Всё с неё наперекосяк пошло. Своими руками удавит Любава эту гадину. Не сына она жалела и оплакивала. Планы свои загубленные. И мстить не за Фёдора будет. Сейчас-то и убьет она Бориса. Он не всё потеряно будет». Объявлено, что Ксюха беременна, что Устька беременна. Ну так в родах и умрут негодейки, а ребёнка Любава сама воспитает. Надо бы только Устьку поймать. Ксюха-то точно не беременна. Ничего, не уйдешь, мерзавка. На глазах у тебя Борьку прикончу, сердце ему сама из груди вырву. А ты любоваться будешь. Ненавижу. Две дружины резались, только звон стоял. И рыцари ордена противник серьезный. Но и дружину себе Божидар подобрал не из последних. Те, с кем только переведаться не успели. И с кочевниками, и с таежным народом, и с жителями далекой страны Катай, и с разбойниками резались, и пиратов ловили. Всякое было. Рыцарям более привычно было иное. Когда на коне да с копьем. Со щитом на врага летишь, конно и оружно, и враг сразу боится, потому что свою смерть видит. На коне рыцарь практически непобедим. Но и без коня рыцари себя в обиду не дадут. Умеют они и пешими воевать, и всяко. И оружие у них хорошее, и доспехи. Пусть и не полный доспех сейчас на каждом. Кольчуга, поножи да наручи, шлема нет даже, Но и того достаточно умелому воину. И жизни они свои продавали дорого. А только и божедарное оружие для своих людей не скупился, и готов был он врага встретить. А вот рыцари не готовы. Они-то пришли сюда перерезать беззащитных. Ладно, может, и было бы небольшое сопротивление, случись, как они хотели, но большая часть россов полегла бы сонными после ведьмина колдовства так бы сонными их и взяли в ножи. Они наткнулись на сильное и умелое сопротивление. И бой затягивался. Руди видел это и не питал напрасных надежд. Истерман был не глуп. Чем ему грозит поражение, знал, а потому смотрел внимательно. Нет-нет, не принимал участия сам. Он не воин. Был когда-то да и сейчас не оплошает в схватке, к примеру, не даст себя зарезать сразу же. Но тягаться с опытными и умелыми вояками, лезть в схватку двух волков — такое пусть кому другому достанется. Роди мог оценить незнакомых вояк и понимал. Они не хуже рыцарей, может, даже лучше в чем то И схватки в тесноте в помещении для них привычны. Для рыцарей не вполне. Они себя в палатах чувствуют неловко, а вот их противники — ни капельки. Вот двое рыцарей нападают на одного и того же врага. Кажется, сейчас они его просто сметут. А нет. Мужчина вьётся ровно змеей, принимает один клинок на небольшой круглый щит, второй не отбивает, отводит в сторону. Под его прикрытием бьет ногой — И следует крик рыцаря. Ногу ему, кажется, не сломали, но удар до да поголени это отнюдь не трепетная ласка. А пока этот припал на ногу, и не соперник хотя бы на пару секунд, воин занимается вторым, бьет снова подло, в бедро каким-то незнакомым ударом, и, кажется, ломает кость. Это описывается долго. А на деле занимает, может, десятую долю минуты. Руди оценил выучку незнакомцев. Пару минут подумал, посмотрел, как режут рыцари ордена, и пришел к печальному выводу. Их убьют. Им просто не выдержать, не выстоять. Сколько врагов заберет с собой отряд магистра де тура? Может, три десятка, может, четыре. Только вот и сам магистр мертв уже. А воин его одолевший сейчас с тремя рубится. И как? Ровно со щенятами какими. И рубится, и побеждает. И видно сразу, что ему это не в тягость, не в усталость. Он и один тут всех прикончит и пиво пить пойдет. Да что ж за кошмар такой? Откуда он взялся? Коловрат на груди у Божидара блеснул, и Руди того хватило. С лихвой. Волхвы? А кто ж еще может? Кому еще надобно? Кто б тут вмешался? Только эти твари. А ежели и кто из волхвов тут? Тогда... Тут Руди холодным потом и облился. Тогда спасать надобно. Что еще получится? К примеру, Любаву и Федьку. Ежели они живы будут, остальное все исправить можно. Так или иначе. Но ежели нет, убьют Любаву. Федька в разнос пойдет. До сих пор он себя сдерживать не умеет. Может, и не получится у него никогда. Всё ж ритуальный ребенок. Да-да, и про ритуал Руди знал, и сам поучаствовал. И вообще его это сын. Он бы и без ритуала кого сделать мог. Да вот беда. Любава бесплодна оказалась. Плата такая за чернокнижие, и не обойдёшь ее, не перепрыгнешь. Отмолить можно было, но так Любава на это никогда не пошла бы. И натура не та, и характер не тот, и смирение. Она и слова-то такого не ведала. Убьют Федьку, тогда вообще всему их плану конец. Всему. Роди встряхнулся, Бросил прощальный взгляд на свалку, которая кипела в сердоликовой палате, и выбежал за дверь. Ему любаву найти было надобно. Спасать. Спасать то, что можно еще спасти. Уводить корабли, дать весточку магистру и Варенолу что-то придумать, договориться. Борис. А ежели и правда его... того. Убили. Но Руди на это не слишком надеялся. Волхвы такие волхвы. Не убавить, не отбавить. Коли де тура засады ждала, наверняка волхвы государю все объяснили. А Борис не Федька, у него и ума, и решительности достанет с лихвой, и сам засаду подстроить мог. Почему чужаки? А и это Руди тоже понял. Поди, узнай, кто там любаве помогает, кто упредить мог бы. Могли. Еще как могли. А когда не упредили Данаэльса, стало быть, сами не ведали ничего. Нашёл государь на стороне кого-то, привел потихоньку. Вот и режутся два отряда. Точно, Борис. Его рука чувствуется. Умён да хитёр, подлец. Руди бежал по коридорам, и было ему откровенно страшно. К Любави. Скорее, к Любави. Вместе они обязательно что-нибудь придумают. Внизу, с лестницы спустившись на развилке, остановился Михайло. «Налево иди», — Борис подсказывал негромко. «Там место хорошее есть, и засаду устроить сможем». «Засаду?» Михайло все титулы отбросил. Понимал отлично, не пережить ему этой ночи. Фёдора он своей рукой убил. Борис такое ему не простит, не спустит, не сможет просто. А может, и еще кто до него доберется. Только это не так важно было, потому что устья рядом была, и запах ее он чувствовал, и взгляд, словно она рукой своей его по плечу гладила. Что ж, ежели жить рядом с ней не получилось, так хоть помереть, защищая ее. Вот такую, любимую, недоступную. Чужую жену в другого влюбленную. Несправедливо? А то в жизни справедливости много. Ложкой греби, лопатой впасть забрасывай. Михайло на нее и не рассчитывал никогда. Любава эти ходы тоже знает. Борис говорил спокойно. И выла она там. Догонят быстро. Уходи, государь и устью уводи, а я их задержу, сколько смогу. Михайло и не колебался ни минуточки. Борис головой качнул. Нет, иди быстрее. Когда место дойдешь, покажу я вам еще один секрет. И ты мне хранить его поклянёшься. Поклянусь, государь. Так иди быстрее. Борис улыбался. Шёл, смотрел на жену, которая впереди шла, и улыбался. И была на то причина. Когда отец ему рассказал, что Любаву во все посвятил, что ходы ей показал потайные, обиделся юный Боря тогда смертно. «Да что ж это такое делается-то?» Вползла гадина в палаты государевы. Отца отняла, сына родила, а теперь еще и тайну отнимает. Почти личную, государеву. «А что, Борис не государь, что ли?» Пусть в будущем, ну так, мог бы и у него отец спросить, кого водить по тем ходам, а кого и не водить. А потому, когда Борис на трон сел, Любава не постоянно в палатах жила. Фёдор хворал часто, припадки у него были, вот она в Килейное выезжала, жила там месяцами. А Борис, ну что ему лет-то было тогда? Захотелось ему такое, чтобы не знала о том Любава. Чтобы никто, считай, не знал. Попросила на содействие дядьку своего, Ивана Никифоровича. Тот уж умер давно. И тогда-то дядька стар был, а не глуп. Он Борису и бригаду каменщиков нашел и сам за ними присмотрел, и секретность соблюсти помог. И получилось ведь. В нескольких потайных ходах оборудовал Борис ловушки. Не так, чтобы сильно хитрые, самые простые. Плита с механизмом поворотным. Такие-то еще не весть, когда знали. Наступит человек на плиту. Пока ловушка не работает, плита клином держится. А как опустить рычаг, который Борису ведом? Так клин выбьет, плита проворачиваться станет. Кто на плиту наступит, тот в каменный мешок и рухнет. А там уж, там уж Борисова воля. Можно плиту повернуть, можно достать оттуда человека, а можно и не поворачивать. Ловушки широкие по приказу его вырыли. Пожалуй, человека три поместятся и не выберутся. Кольев на дне мало, всего три штуки. К тому времени, как все готово было, охладел чуток Борис к своей затеей. Детская она ему показалась, но не бросать уж было. Деньги плочены, мастера работают, да и не в кольях опасность тех ловушек. В другом. Когда плиту он опустит, человек в ловушке попросту задохнется. Воздуха-то там не хватит надолго, может, на час или два, и все. Жестоко это. Так ведь Борис и не собирался абы кого в тех ловушках морить, а враги сами и виноваты. Им и по делом будет. Любава, ну, кто получится, тот и получит. С лихвой. Примечание: Кто не верит автору, может почитать про замки Монсегюр, Шанонсо, Варенгард, Хенгрин да про ту же Бастилию для примера. Ублиет это еще цветочки. И в Европе, и у нас, и не такое встречалось. Конец примечания. Щидить Борис никого не собирался. Ежели Агафь ей не верил он до конца, то Федька, брат, все подтвердил: и поступкам своим, и словами. Почему так? За что? Ответа не было. Но Борису было больно. Он ведь Федьку маленьким помнил, и веселым, и любопытным. Уж потом Любава ему в уши яд капать начала. Дура! Потом, все потом. А когда-то у них все могло получиться. Они могли стать братьями. Не сбылось. И Борису было этого очень жаль. Никого не было в покоях Любавы. Разве что Варвара к Рудольфусу кинулась. «Руди!» «Где она?» Федора убили! Любава побежала!» Из бессвязной речи понял Рудольфус, что произошло и аж зажмурился от отчаяния. Все пропало, все потеряно. Ежели Федька мертв, то шансов у них нет никаких. Конечно, Устинья беременна, но тут... Нет. рудина напрасных надежд не лелеял. Нет у него там шансов даже рядом оказаться, ежели и не скажут ему впрямую ничего. Даже случись, что с Борисом, Устинья первую любову изведет А вторым его и обольщаться не стоит. И сможет, и успеет, и рука у нее не дрогнет. Не тот характер. Шансов получить росу мирным путём нет у них. Война? А войной тоже идти бессмысленно. Когда б убили государя, когда псмута началась, может и справились, да только не получится такого. Не будет смуты. Кого своего устенья предложить? Вообще смешно и подумать о таком. Она мужа так любит, что хоть ты ей короля франконского подсунь, коей своей галантностью славится, она на него и не поглядит даже, побрезгует. Всё. Провал. И что далее делать? В Росе не останешься, к магистру не подашься, везде клин. Тут Борис казнит, там радаль. В помрачении сознания дошел Руди до покоя в Государевых. Поглядел на тело Фёдора, присел за чем-то, щеки его коснулся. «Эх, сынок! Никогда не называл Федьку так. Нельзя было. Ну, хоть раз в жизни. И так тоскливо на душе стало. Вот вроде бы и рвался куда-то, мчался, добивался власти. А зачем?» Может и надо было, как брат советовал во времена Оны, жениться на Марте Гермс. Мызу завести, коровок. Сейчас бы и семья была, и детишки, и внуки уж. Поднялся Родида и побрел, пошатываясь из дворца. Ничего его более не держало, ни тут, ни в жизни самой. Любава, а что она сможет теперь? Потрепыхаться А это как курица с отрубленной головой. Жить не получится, разве пару минут подергаться? Руди себя такой курицей и ощущал. Потому как зря. Всё было зря. Любава бежала, ног под собой не чуяла. Федя, ее Федя. Росса, её Росса. Не отделяла она сына от короны, от страны. От того и больно сейчас было, и ярость внутри кипела неистовая. Чтоб там ни было дальше, убийц его она сама на клочья разорвет, голыми руками. По кусочкам отрывать будет, зубами отгрызать. Мчалась ровная Ириния на крыльях месте своей. Примечание. Ириния, она же фурия, богиня мести и ненависти. Конец примечания. Те, кто Феденьку убил, они только по тайным ходам уйти могли, больше никак. И запах гари факельные ее слова подтверждал. «Борька? Он?» Тогда она сама его убьет, зубами глотку перервет. Ходы Любава и правда хорошо знала, потому и нагнала беглецов быстро. Вот уж и огонек впереди затеплился. Явно там они, негодяи. Стойте! Никто не остановился, огонек удалялся. Любава взвыла вовсе уж жутко и побежала за ним. И. Она даже не поняла, как так получилось, только вот земля из-под ног ушла, и она ощутила, что вниз падает. От сильного удара из нее так дух вышибло, что даже закричать не смогла она. А потом сверху хряск страшный раздался и что-то теплое закапало, и стон, и щелчки, которые знала она. Ударили арбалеты. Любава даже и закричать не смогла. Даже и не поняла сразу, где она. А тем не менее царице вдова и повезло. От колдовства своего, от откатов за ведьмовство сильно высохла она в последнее время. Она и не попала ни на один из кольев. Миловала ее судьба. Проскользнула она меж ними. А вот трое рыцарей, избежавших за ней, судьбы своей не избегли. Следом полетели. Один сразу нанизался, второй на другой кол, а третий сразу надво попал. И кольчуги не спасли. Первому кол бедро пробил. Кажется, не живот, а бедренная артерия, с ней шутки плохи. В минуту кровью истечешь. Как и произошло второй грудью накол попал, не проткнула его в кольчуге-то, а грудь так помяла, что не жилец. Третий накол наискось нанизался и тоже ему недолго оставалось. Только Любава не видела этого. Она стоны слышала, кровь чуяла и дрожала. Догнал царицу страх. Врага не побоялась бы она и смерти. А вот когда так... И неизвестно что, и неясно чего ждать. Так намного страшнее. И арбалеты. Это была засада? Но парализованный страхом разум не мог дать ответов. И Любави оставалось только дрожать. «Твоя левая сторона, моя правая!» Михайло кивнул. Устья молчала. Когда Борис до нужного места дошел, она б то место отродясь не нашла. А Буря вдруг руку куда-то запустил и часть стены снял ровно щит. Да и был это щит, и за ним обнаружилось... Сначала рычаг, который Боря опустил вниз с усилием немалым. Прислушался, кивнул довольно. «Давно не бывал тут. Боялся, заржавеет, а нет». «Хорошо, мужики ладили, крепко». «Ловушка?» Слыхивала таком Михаила, доводилась. И не такое слыхивал. И ямы для врагов делались, и камни им на головы сыпались, и стены смыкаться могли. Всякое бывало. «Ловушка». Борис с временным союзником смирился, хоть и решил за ним приглядывать. «С арбалетом умеешь?» Белки в глаз не попаду, но и не оплошаю». «Хорошо, стороны поделим и бей. Пусть не в глаз, арбалеты мощные и кольчугу пробить могут, ежели попадешь удачно». Михайло кивнул, болт на тетиву наложил, арбалет взвёл. И заметил, как Кустя на него смотрит. Пристально, внимательно, подвоха ждет. Само с рванулось горькое, «Не бойся. Он тебе дороже жизни, а ты мне. Не обману». Устья головой покачала. «Прости, Михайло. Жизнь так сложилась. Не вольная в своем сердце». Борис смотрел серьезно. «Любишь ее? «Люблю. Тогда приказ тебе. Ежели что плохое со мной случится, увези Устинью из города. Сбереги». Не дадут ей тут жизни, и ребенка удавят. «Боря!» «Так надо, Устёна. И ты пообещай, когда что, ты ради нашего малыша жить станешь». Устья губу прикусила. «Жить». «Это не жизнь будет, но обещание я тебе даю». Михайло усмехнулся только. «Ох уж бабы эти, обещание она дала. А какое...» Прото умолчала. Белыми нитками ее хитрости шиты, да разоблачать некогда. Вот уж погоня приближается. Борис как-то хитро факелом зажженным повел, и затопали преследователи быстрее, азартнее. Отсвет увидели, цель почуяли рядом. Вот-вот догонят, зубы сомкнут на горле. Как приблизились на свет факела, так и полетели вниз. Передние точно, а потом Михайло выстрелил. Перезарядил арбалет и еще раз стрельнул. Третий раз уж не попал ни в кого, а двое врагов корчились. Одному стрела в живот попала, второму — в ногу. Не убежишь. Борис тоже не оплошал. Даром, что царь. Такого и в ватагу взять можно. Двоих положил. Одного насмерть, второго — в грудь. Не сдох — Ну, так добить завсегда можно. Только вот... Не упаду я? Нет. Тогда сейчас вернусь. Ножей у Михаила хватило, да и не сопротивлялись рыцари, болью парализованные. Хорошо только, что государю с тенью отвернуться заставил. Понятно, добивать надобно, а только у баб к тому отношения странные. Дуры как есть. Каждому ясно. Нельзя за спиной живого врага оставлять, а они начинают страдать до да милосердия вопить. Тьфу!» Устинья молчала. Борис кивнул, как Михайло вернулся. «Благодарствую». И ни слова больше. «Ни посулов тебе, ни обещаний. Только вот в одном слове больше весомости, чем у Федьки в часовой речи. Но так оно и понятно». Кто царь, а кто медяшка стертая? Борис тем временем вперёд шагнул. Ногой на угол ловушки нажал, плита вертикально встала. Государь прицелился. В одного из рыцарей выстрелил, добил. Михайло рядом с ним встал. Мало ли что. Так оттолкнуть его, стоит тут, смотрит. Чего надо дохлятину любоваться? «Он шевелится?» Михаила Бориса и откинул, оттолкнул так, что тот устю локтем задел, выругался, но не до ругательств было Михаиле. А вдруг ножом кинут? Он бы и попал, и докинул. Что там на дне шевелится? Вроде и не так глубоко, может, два или три роста человеческих. Лучше не рисковать. Или... Михаила прищурился и едва не онемел. На дне ямы медленно распрямлялась царица Любава. Повезло Любаве, не погибла она на кольях. А как свет увидела, так и вовсе распрямилась. вылезти и попробовала. Мертвяков боятся. До страха рядом с ней не пробежал бы сейчас. Царица бы испугался. Баба, когда полубезумная, она и черта напугает так, что тот в раю спрячется. Грязная, растрёпанная, с горящими диким огнем глазами. «Ух ты!» — высказался Михайло. «Говорил Федька, что мамаша его ведьма, но я не думал, что так-то. Жуть какая!» Устья шаг сделала, рядом встала, за ней Борис. Смотрели молча. Любава их тоже увидела и ровно обезумела. «Вы!» Такой виск с ее губ полился. Такая грязь, что усть едва уши не зажала. Противно слушать было. Да и надо ли? Буренька, может, оставить ее пока мест здесь, некогда нам. Оставить не смей! Вытащите меня немедленно! Ага, чтобы ты нас убить попробовала! Из Михайлы мальчишка скоморох лес неудержимо. И то. Сколько он по дорогам бродяжил? Ищи других дураков! Чего ты сюда прибежала, в спальне не сиделась! Любава глазами сверкнула. Вытащите меня. Кто привел врагов в мой дом? Жестко спросил Борис. Ты хотела, чтобы меня убили, а Федька на трон сел? Отвечай, гадина. Любава вспомнила, что сын зубы оскалила. «Ты!» «Не, это я его убил, не он!» Михаил решил, что двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ухмыльнулся Любави. И разум, если и не окончательно покинул ведьму, то бешенство взяло верх, захлестнуло разум, затопило, и сорвалась Любава окончательно. «Ты! Тварь неблагодарная! Раньше тебя надо было убить! Раньше!» Усти невольно кивнула, но стояла она чуть дальше от ямы, за плечом Михайлы. Вот тот и не заметил жеста, а Любава увидела и завизжала. «И тебя, тебя тоже! Как всех, как мужа, как Ольку, как...» Борис шаг вперед сделал. «Мужа?» Михайло его за плечо схватил. Откинуть от ямы, ежели что. Напрягся весь. Но Борис и не заметил даже. Ты моего отца убила, тварь! Любава в ответ оскалилась. Видела она, что Борису больно, и ей больно было, и укусить она побольнее хотела. Да, как надоел он мне! Мерзкий, вонючий! А еще небось, догадался, что Федька не его сын, подкинула предположение Устья. И Любава оскалилась вовсе уж нечеловечески. «И это тоже! Родинку он углядел! Родинку!» У Истермана такая же оказалась. «Тебе откуда ведомо?» Удивление даже гнев на секунду пересилило. Устья головой качнула. «Чего тут гадать? Не могла ты от государя зачать. А вот от Истермана могла. У него родни хватает. Небось, приехал кто, а ты и попользовалась». догадливая да Любава все больше напоминала смерть. Как ее иноземные художники рисуют со скалом голого черепа. Борис тоже осунулся, побледнел. Отца моего ты не любила никогда. Сына от эстермана родила, отца отравила, на меня покушалась. Добавь, еще буря порчу наводила, подсказала Устя. С ее руки легкой на тебе аркан появился. Ее сестра и накинула, так ведь? «Кто тебе виноват?» — оскалилась Любава. «Ты должен был до совершеннолетия мальчика моего править бездетным, а ты с этой гадиной закрутил. Да как? Кто же знал, что она и сама ведьма?» «Ведьма?» И ваш аркан почуяла, но не стала шум поднимать. Выяснила только, кто его сделал, да и успокоилась. Порвать-то его и Марина могла. Просто так Борис ей не мешал, и вы не мешали. Вы в свои игры играли, она силу копила, мужчины зводила. Устя была уверена в своих словах. Ей много силы надо было, чтобы дочь зачать, а для сына в четверо. Может, и были у нее на ваш счет планы, да не успела она. Ты раньше пришла. Федьку своего обвиняйте. Я бы к нему кочергой не притронулась. Ему моя сила надобна была. Его тянуло. «Гадина!» Борис сделал шаг от ловушки. «Я, государь Россы, моё право и моя воля. За измену мужу, за убийство мужа, за ворожбу черную приговариваю тебя, Любава Никодимовна, к смерти через удушение. Приговор приведен будет в исполнение незамедлительно» и рычаг повернул. Повернулась плита, закрыла ловушку, и вой стих ровно отрезала его. Борис на пол опустился, рядом с ним, руку его сжала. «Боренька!» Михайло отвернулся со злостью. «Он тут что, бревно бесчувственное?» Борис руку жены сжал ответно. Тепло ее почуял и легче стало. Самую чуточку, но легче. Устья. «За что?» «Она просто дрянь, вот и все. Это как случайная беда, только случай, только игра судьбы». Устья и не подумала голос повышать. «Просто случай». Борис выдохнул, на ноги поднялся. На плиту, под которой обречена была Любава медленно задыхаться, и не поглядел даже. «Какое ему дело?» Он приговор огласил и исполнил, и в своем праве был. Полностью. Уходим отсюда. Довольно. Божидар потянулся, по сторонам огляделся. Эх, только-только разогреться успел, а враги-то уже и закончились. Где уж тут душеньку распотешить? Всего сотни рыцарей жизни своя отдала сегодня. Может, чуть поболее. Около ста десяти человек. А его ребята...» Божидар прищурился, тела оглядел. «Двадцать один. И раненые есть. Среди рыцарей таких нету. Эх, все одно много, считай, один к пяти. Надо бы один к тридцати, и то много. Иноземцев сколько ни перебей, все мало. А вот свои... Семьям он поможет, конечно». Да, все одно, ребят, жалко. А ведь это еще не конец, еще корабли остались, и на них рыцари есть. Туда тоже наведаться надобно. А только сначала с государем поговорить, зачистить все, узнать, что там в порту. Не бывает у богатырей жизни легкой, бывает насыщенная. Мы сейчас к палате Сердаликовой выйдем. Не в самой, рядом с ней. Борис коротко объяснял, что будет. Ты, — кивок Михаиле, — про Федьку молчи. Не ты его убил, а кто — неведомо, понял? Понял. — А дальше что со мной будет? — Поедет боярин Ижорский в свои владения. Женится, да и поедет. — Я? За что? — Считай наказание твое. — Что? «Не знал ты об их замыслах?» «Знал все и виноват тоже. Только ты передо мной вину свою искупил. Почти. Зато и боярство дарую. А женю, чтобы на мою супругу заглядываться впредь не смел. Как будто что-то отженить бы поменяется. Вот и посмотрим. Опять же, у Ижорского дочь осталась. Не присмотрена, не устроена. Ей муж хороший надобен, а тебе жена». Договоритесь. Михайло аж передёрнуло, но смолчал. Понял ни ко времени спорить. Вот выйдут они из потайного хода, и уйдет он. Возьмет, да и уйдет. А чего ему тут? Устинья рядом с ним не будет никогда, а на чужое счастье смотреть, зубами скрипеть. Таких сил нет у него, да и не будет никогда. Уедет он. Далеко уедет. Может, в ту же Франконию. Деньги есть у него, а франконцев не жалко. Вот и выход. Борис в глазок посмотрел, потом повернул что-то. Дверь открылась. Вроде тихо все. Быстро, выходим! И верно. Тихо было в коридорчике малом. А неподалеку шум слышался. Говорили что-то. Божедар! — опознала Устинья. — И боярин пущен. Что ж, надо бы на туда идти. Борис развернулся, да в палату сердаликовую и направился. За ним Устя, а за ними и Михайло. А куда ему еще сейчас? Из коридорчика с кладовками другого выхода и нет. Ишь ты, сколько он тут ходил, а про потайной ход и не ведал. Хитрые государи, одно слово. Соколиная кровь. Варвара Раинская взглядом Рудольфу сопроводила, хмыкнула ей хидно. Приказ царицын вспомнила. «Нашла дуру по твоим поручениям бегать. Да ежели б не платоша!» Любила Варвара мужа, как могла, как умела, оттого и терпела многое, и в делах ему была первой помощницей, и любави, но сейчас Мужа нет. Дети в столице и не появляются. Рассорились они с отцом намертво. Давно уж дело было. И что остается? Власть? А всё. Не будет никакой власти. Вот это все, о чём Любава мечтает. Слишком смутно всё. Неустойчиво. Не надо на такое Варваре. А потому о себе позаботиться стоит. Побежала боярыня в покое к Аксиньи. Да не просто так. Спала Аксинья, ровно убитая. Схватила Варвара свечку горящую. Руки женщины коснулась. Живой огонь завсегда колдовство разрушает. Вот и тут. Дёрнулась Аксинья. Застонала, в себя пришла. Варвара ее за руку схватила. «Ксюшенька, бежать надо. Проснись, радость моя!» Оглушить бы ее да вытащить. Да ведь тащить ее по ходам потайным придется, по улицам. А она ж тяжелая, а у Варвары возраст. Пусть Аксинья сама ножками походит, пока может. Сидит вот, глазами лупает, ровно сова в дупле. «Аксинья! Вороги в палатах! Бунт!» Тут уж и до Аксиньи дошло. Схватилась она за горло. «А как?» «Спасать тебя надобна радость наша. Государыня мне поручила. Плащ вот накинь, да побежали скорее. Выведу я тебя по тайным ходам. Побудешь в нашем с доме. Покамест. Варвара тараторила и суетилась, ровно паук паутиной липкой опутывая бестолковую коровушку, чтобы не задавала-то лишних вопросов, не доставляла проблем. Вот и плащ, и ход потайной. Аксинья за Варварой бежит, что есть сил». Пусть бежит. Когда занят так человек, ему думать некогда. И из потайного хода, и по переулкам, по закоулкам, да поскорее, чтобы дыхание занялось у дуры, и в один из домов неприметных. Вот, на месте мы, Ксюшенька, сейчас присядь по камест, я тебе сбить не подам. А может, венца лучше? Измотанная беготней, испуганная и растерянная, Аксинья только кивнула. Варвара ей налила сразу вина из кувшина. Трех глотков хватило, ткнулась дурище мордой своей в стол. Варвара жилку на шее потрогала. Ничего так, бьется. Ты с зельем сонным не переборщила ли, Степанидушка? В самый раз будет, сутки, а то и поболее проспитано. «Нам с лихвой хватит!» Переглянулись заговорщицы, кивнули согласно. И боярыня Степанида, алую заколку на груди поправив, пошла холопов звать. Сейчас они с Варварой Аксинью в плащ завернут, холопы ее в вазок погрузят и за город. А там уж... И ни капельки жалости не было у заговорщиц к бестолковой девчонке. Скорее злость да раздражение. Явилась, ишь ты, понадеялась на готовенькое да на сладенькое. А вот по делам дуре. Нет, не было никому жалко Аксинью, и оттого еще грустнее. Государь! Боярин пущен господу богу, б так не обрадовался, как Борису, усталому, измотанному, испачканному по уши. «Егор Иванович, не переживай, как видишь, жив, здоров. И я, и супруга моя в порядке». «Да с божедаром не ругайся. Когда б не богатырь, и меня бы в живых уж не было, и у стенюшки моей». «Государь». «Что в городе?» «На казармы стрелецкие нападения было, государь. Отбились». «Эти же люди нападали. Посмотри внимательно». Пригляделся боярин к доспехам, к оружию. «Вроде и правда похожи, государь». «Да, и перстни у них одинаковые у всех». Чеславен был магистр Эваринол, и перстни со знаком ордена его рыцари носили. Гордились ими даже. Снимали, когда надобно, в тайне втайне всё сохранить, а сейчас они подумали. Да кто там в той россе разобраться сможет? Дикариш! «Перстни!» Борис Аша оскалился волком хищным. «Поговорим мы с теми, кто эти персни носит. Еще как поговорим!» «Орден чистоты и веры, государь!» Божидар развернулся и в другой конец зала отошел. «Там, кажись, живой кто?» «Фанатики!» — перекосился боярин Пущин. Устья к мужу прижалась покрепче. Устенушка, может, прилечь тебе?» Нет, Боря, я от тебя не на шаг. Бориса спорить не стал. Понятно, устала жена, понервничала. А все ж так и ей спокойнее, и ему. Что, ежели разлучаться они, волноваться перестанут? Да никогда. Напротив, он о жене будет думать, мало ли кого не извели. Палаты обыскали? Да, государь. Михайло смотрел, как у к мужу прижимается. Профиль ее тонкий видел. Прядь волос на щеку упала. Красивая, любимая, единственная. Уходить ему надобно. Когда рядом он останется, не выдержит, сорвется, а у не сможет без мужа. Видно это? Он умрет, и она умрет. Бесполезно все. А и смотреть на счастье их у Михаила сил не было. Развернулся парень к выходу. Палата Сердоликовая это не изба крестьянская. Здесь всю Думу боярскую разместить можно, и тесно не будет. И место еще останется. Еще ножон боярских хватит. Одних колонн здесь полсотни стоит, толстых, каменных. Михаила от одной колонны к другой перетек, как и заметил он человека, который арбалет поднимал. Михайло и сам не ответил бы. Увидел вот. И понял, что сорвется сейчас стрела с тетивы, полетит в спину Бориса и устю задеть может. «Устинья!» Михайло и не подумал даже ни о чем другом. Крикнул, на перерез стреле бросился. Что-то в грудь толкнуло сильно-сильно. И Михайло на спину опрокинулся, да неловко так. Ударился всем телом, аж дух вышибло. А потом пришла боль. Глазам своим Руди не поверил, когда Борису увидел. Он из дворца хотел уйти, но... Вот он. Стоит, и жена рядом с ним, а Фёдор мертв, и Любава пропала, и он, Руди, тоже. И такая ненависть захлестнула, что все иное неважно стало. Развернулся Руди, чей-то арбалет с пола подхватил. Не так, чтобы хорошо стрелял он. Неблагородное это оружие. Да тут не промажешь. Прицелился государю в спину, аккурат между лопаток. Рычаг взвёл. Стрела уже сорвалась. Уже летела, когда кто-то крикнул, наперерез кинулся. Тут и Наруди внимание обратили, словно пелена какая с людей спала. Руди и не сопротивлялся, даже, когда его хватали, и не дергался. А зачем? Он уже мертв. Еще пара минут ничего не изменит. Жаль, только царя убить не получилось. Вот это жаль. Боль заливала все тело, накатывала алыми волнами разрывала в клочья Михайло глаза приоткрыл застонал рядом устя опустилась теперь она над ним склонялась это ее руки гладили боль прогоняли и михайло улыбнулся ей «Устиньюшка, любимая по щеке слезинка сбежала ему на лицо капнула. и вторая и ничего лучше этих слез не видел михайло Любимая женщина о нем плачет. И плакать будет, останется он в ее сердце. Михайло руку протянул так медленно, словно к ней гиря была подвешена. Слезы с ее щеки вытер. «Не надо, не плачь, любимая». Выдохнул и умер. Откинулась на бок голова, потухли зеленые глаза, и даже сейчас невероятно! Невыразимо красив был Михайло. А Устья плакала, не скрываясь над его телом. Борис ее за плечи обнял. «Мы его с почестями похороним. Он ведь меня от стрелы закрыл. Ненавидел, а закрыл. Ради тебя». Устья еще сильнее разрыдалась. «Да, а я... Я ему и помочь не смогла бы. С такой раной». Это не лечить, это с того света возвращать, из Ирия душу тянуть. Такое по силам только ежели всю себя отдать, всё в единый миг выплеснуть. А я не получится у меня сейчас, и ребенка потеряю, и себя погубить могу. И еще пуще разрыдалась. Михайле болт позвоночник перебил, жилу кровяную внутри разорвал. Чудо, что с такими повреждениями он хоть несколько минут прожил. У Фёдора тоже шансов не было, но там рана другая была. С ней Юстинья справилась, всю силу выплеснув, а сейчас... Не могла она сейчас так поступить. Не могла. Ей Агафья так объясняла. Когда беременна волхва, то до какого-то предела можно силы отдавать, а потом выбирай. Ты, ребенок, Или тот, кого ты спасти хочешь, кого-то, но потеряешь ты. А ежели что не так пойдет, все умрете втроём». и устья рыдала. И от осознания своей вины, и от того, что любил ее Михайла. И ведь не ее защищал. Бориса, понимая, что боря для нее ценнее жизни, и останься жив, Михайло, все одно ее ненависть не делась бы никуда. Не забудет она той черной ночи и той черной жизни, не забудет. Но теперь сможет простить или понять Михайлу. Или это в ее памяти два разных человека будут? И оплакивать она его будет искренне, и на могилку ходить, и детям обо всем расскажет. А кто стрелял-то? Когда Круди государь подошел с женой под руку. Истерман так увязан был, что колбасе в пору. Осмотрел даже не зло, тоскливо, как волк, попавший в капкан. И завыл бы, да ему в рот палку вставили, завязочки на затылке. Не укусил бы негодяй яда хитрого, не помер раньше времени. Вот так добыча. Борис едва не облизывался. «Боярин, распорядись!» «Впыточный его!» и пусть со всем бережением допрашивают. Не дай бог, с собой покончит или о чем спросить забудут. Он у меня до донышка выльется. Понял? Как не понять, государь? Исполню со всем старанием. Стрельцы из термана подхватили, потащили, а Борис на устю посмотрел. Душа моя, как ты? Еще потерпишь? Конечно, родной мой, сколько надобно. До позднего вечера терпела Устинья. Допросы терпела, разговоры, дела важные. Ровно тень за мужем следовала. Оглядывалась. А вдруг? Но более никого не было. И только вечером, оставшись с Борисом наедине, позволила она себе разрыдаться на широком мужском плече. Разрешила слабой стать, беспомощной. А Борис гладил жену по волосам, И думал, что день они чудом пережили. Но что еще впереди будет? Жив еще орден. Не закончен бой. Что-то придумают вороги.